Глава 3. Как получить постоянную энергию. Однажды во время игры бейсбольной команды старшей лиги, когда температура воздуха была выше 37 градусов по Цельсию, игрок, подававший мяч от сильного напряжения под полуденным зноем, потерял несколько килограммов веса. На одном из этапов игры он почувствовал себя крайне усталым, но у него был уникальный метод восстановления убывающих сил. Он просто повторял отрывок из Ветхого Завета. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Игрок первой линии Фрэнк Гиллер, использовавший этот эксперимент, рассказывал мне, что повторение по памяти этого стиха в какой-то момент игры дает ему новый неожиданный прилив сил, так что он может закончить игру с прежней энергией. Он пояснил этот метод словами: Я посылаю в свой разум необыкновенной убежденности мысль, которая и производит эту энергию. Наше мысленное толкование своего физического состояния оказывает определенное влияние на то, что мы испытываем на самом деле. Если ваш разум говорит вам, что вы устали, то телесный механизм нервы и мышцы безоговорочно принимают этот факт. Если ваш разум усиленно чем-то интересуется, то вы можете продолжать заниматься этой деятельностью сколько угодно и не устанете. Религия осуществляет свои функции через наши мысли. В сущности, это система тренировки мышления. Можно повысить энергию, внедряя в разум позицию веры. Она поможет вам провернуть громадный объем работ посредством самовнушения, убеждая вас в том, что вы имеете для этого достаточную поддержку и основательные энергетические ресурсы. Один мой приятель из Коннектикута, очень энергичный человек, всегда полный энтузиазма и жизненных сил. говорит, что регулярно ходит в церковь, чтобы подзарядить свои батарейки. У него очень здравая концепция. Бог является источником всей энергии: энергии вселенной, атомной энергии, электрической энергии, а также энергии духовной. В сущности, любой формы энергии получаем от Создателя. В Библии особенно подчеркивается этот момент в книге пророка Исаии. Он дает утомленному силу и изнемогающему дарует крепость. В другой строфе из Библии описывается процесс зарядки и перезарядки энергии. Мы им живем, то есть имеем жизнеспособность и движемся, имеем динамическую энергию и существуем, достигаем завершенности. Соприкосновение с Богом вырабатывает внутри нас поток энергии того же вида, что и та, которая заново создает мир и обновляет его каждый год в весеннее время. Когда мы вступаем в духовное соприкосновение с Богом посредством нашего мыслительного процесса, Божественная энергия проходит через наше существо, автоматически обновляя первоначальные акты созидания. Если же связь с божественной энергией прерывается, личность человека постепенно начинает истощаться телесно, интеллектуально и духовно. Электрические часы, включенные в штепсельную розетку, не остановятся и будут продолжать показывать точное время неограниченно долго. Но отключить их от электрической сети, и часы остановятся. Они потеряют контакт с той энергией, которые проходят через вселенную. В общем, это же происходит и в человеческой жизни, хотя и не в такой механической форме. Несколько лет назад я присутствовал на лекции, во время которой оратор заявил перед огромной аудиторией, что он в течение 30 лет ни разу не испытывал усталости. И пояснил, что 30 лет назад он проделал один религиозный эксперимент, во время которого путем отказа от себя вступил в контакт с божественной силой. С тех пор он обладает энергией, достаточной для всех видов его деятельности, и результаты этого просто поразительны. Он сам являлся таким наглядным подтверждением своего учения, что произвел на каждого присутствующего в той огромной аудитории глубокое впечатление. Что касается меня, то это было лишь подтверждением того факта, что мы можем открыть в своем подсознании источник безграничной силы. Благодаря которой избавимся от неприятного состояния, возникающего в результате истощения нашей внутренней энергии. На протяжении ряда лет я исследовал и экспериментировал, работая с идеями, высказанными этим оратором, которые были подтверждены и продемонстрированы другими людьми, и пришел к убеждению, что научно используемые принципы христианства могут помочь выработать непрерывный и постоянный поток энергии в человеческом разуме и теле. Эти открытия подтвердил один известный врач, с которым я как-то беседовал об одном нашем общем знакомом. Этот человек, обремененный всевозможными обязательствами и тяжелой ответственностью, работал с утра до ночи без передышки, но у него всегда был такой вид, как будто он способен взять на себя еще и новые обязанности. Он обладал особой сноровкой и умением справляться со своей работой легко и эффективно. Говоря с врачом, я выразил опасение, что этот человек взял темп слишком для него опасный, который может привести к ухудшению его здоровья. Врач покачал головой. "Нет", сказал он. "Как его лечащий врач, я не нахожу никакой опасности и вероятности каких-либо нарушений в организме. И причина этого в том, что он идеально организованный человек, в системе которого нет утечки энергии". Он действует как хорошо отлаженный механизм, справляется со всеми делами спокойно и переносит все тяготы без напряжения. Он не тратит попусту ни грамма энергии, и в то же время в каждое усилие вкладывает максимальную силу. Как вы объясните эту эффективность, эту кажущуюся безграничную энергию, спросил я. Врач на мгновение призадумался. Ответ такой: он нормальный человек, эмоционально цельный и, что гораздо важнее, религиозный в разумных пределах. Из религии он почерпнул знание, как избежать утечки энергии. Его религия представляет собой полезный рабочий механизм, предохраняющий его от потери энергии. Не тяжелый труд истощает энергию, а эмоциональный сдвиг. Этот же человек совершенно свободен от подобных явлений. Все больше и больше людей осознают, насколько важно вести здоровую духовную жизнь, чтобы наслаждаться энергией и силой собственной личности. Человеческое тело спроектировано для производства всей необходимой энергии на поразительно длительный период времени. Если индивидуум разумно заботится о своем теле с точки зрения правильного питания, физических упражнений сна, отсутствия физического насилия, то тело будет производить и поддерживать удивительный объем энергии и хорошее здоровье. Если он уделит такое же внимание хорошо сбалансированной эмоциональной жизни, то энергия сохранится. Но если он допустит утечку энергии, вызванную наследственной или приобретенной эмоциональной реакции расслабляющего характера, то будет испытывать недостаток жизненных сил. Естественным состоянием человека, когда тело, разум и дух работают гармонично, является непрерывное восстановление необходимой энергии. Миссис Томас Эдисон, с которой я часто обсуждал привычки и черты характера ее знаменитого мужа, всемирно известного величайшего изобретателя чародея Рассказала мне о том, что у мистера Эдисона было обыкновение приходить в дом из своей лаборатории после многочасового труда и ложиться на старую кушетку. Она сказала, что он засыпал быстро и естественно, как ребенок, полностью расслабившись, погружаясь в глубокий ничем не омраченный сон. После трех, четырех, 4 иногда пяти часов такого сна он мгновенно просыпался, совершенно свежий и горящий желанием вернуться к своей работе. В ответ на мой вопрос, как она объясняет способность мужа отдыхать в такой непосредственной манере? Миссис Эдисон сказала: "Он был человеком от природы". Под этим она подразумевала то, что он находился в полной гармонии с природой и боком. В нем не было никаких навязчивых идей, ни беспорядка, ни противоречий, ни умственных причуд и завихрений, ни эмоциональной неустойчивости. Он работал до тех пор, пока не возникала необходимость в отдыхе, и тогда засыпал здоровым сном. после которого вставал бодрым и возвращался к работе. Он долго жил и во многих отношениях проявлял самый созидательный разум, когда-либо рождавшийся на американском континенте. Он брал энергию собственного эмоционального мастерства, способности к полной релаксации. Его поразительная гармоничная связь со вселенной способствовала тому, что природа открывала перед ним свои непостижимые тайны. Все выдающиеся личности, которых я знал в своей жизни, а я знал многих, проявлявшую невероятную трудоспособность, были людьми, настроенными на бесконечное присутствие. Каждый из них, казалось, находился в гармонии с природой и в контакте с божественной энергией. Среди них были и нерелигиозные люди, но все они обладали необычайно организованным характером с эмоциональной и психологической точки зрения. Именно страх обиды последствия родительских ошибок, сделанных, когда люди были детьми, а также внутренние противоречия и навязчивые идеи нарушают равновесие И в конечном счете вызываю чрезмерную трату природой данных сил. Чем дольше я живу, тем больше убеждаюсь в том, что ни возраст, ни обстоятельства не могут истощить в нас энергию и жизнестойкость. Мы наконец пробуждаемся к осознанию необходимости тесной связи между религией и здоровьем. Мы начинаем понимать основную истину, которой до настоящего времени пренебрегали, и которая заключается в том, что наше физическое состояние в существенной степени определяется эмоциональным состоянием. А наша эмоциональная жизнь регулируется нашим мышлением. Каждая страница Библии говорит о выносливости, силе и жизни. Величайшим и всеобъемлющим словом Библии является слово жизнь, а жизнь означает жизнеспособность, наполненность энергией. Вот что не устает говорить Иисус: "Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком". Это не исключает боли, страданий или трудностей. Основной смысл этого высказывания заключается в том, что если человек использует созидательные и восстановительные принципы христианства, он может иметь в жизни и силу, и энергию. Применение вышеупомянутых принципов помогает человеку поддерживать правильный темп жизни. Наши энергетические запасы истощаются из-за слишком высокого темпа и противоестественной скорости движения. Сохранение энергии Зависит от того, в какой степени набранная вами скорость согласуется со скоростью движения Бога. А Бог пребывает в вас. И если у вас одна скорость, а у Бога другая, то между вами и им происходит разрыв. И хотя мельницы Бога перемалывают медленно, зато качество того, что они перемалывают, совершенно. Мельницы большинства из нас мелют очень быстро, и поэтому перемалывают плохо. Если же мы настроимся на божественный ритм, внутри у нас выработается нормальный темп, и энергия потечет свободным потоком. Привычка к лихорадочной гонке нашего века приносит много пагубных последствий. Одна моя приятельница рассказала о наблюдении, сделанном ее престарелым отцом. Он говорил, что в молодости, когда молодой человек начинал ухаживать за девушкой, он приходил вечером к ней домой и садился в общей гостиной, Время тогда измерялось неторопливым, тяжеловесным ходом дедушкиных часов, имевших очень длинный маятник. Казалось, часы говорили: у нас масса времени, у нас масса времени, у нас масса времени. Современные часы, у которых более короткий маятник с более частым ходом, как будто говорят: "За дело, за дело, за дело". Всё пошло с ускорением, и именно по этой причине люди устают. Решением в такой ситуации может быть попытка настроиться на ритм всемогущего Бога. Вот как можно это осуществить. Выберитесь как-нибудь в теплый день за город и лягте на землю. Прислонитесь ухом к земле и слушайте. Вы услышите всевозможные звуки: шорох ветра в листве деревьев и стрекотание насекомых. И вы скоро заметите, что во всем этом, в гамме этих звуков, есть хорошо отлаженный ритм. Вы не сможете найти этот ритм в шуме движущихся автомобилей на запруженных городских улицах. Так как он теряется в беспорядочности звуков. Но вы можете уловить его в церкви, когда слушаете слово Божье и величественные гимны. В церкви в божественном ритме утверждается истина. Но если у вас есть разум, то вы найдете этот ритм и в грохоте заводских станков. Один мой друг-промышленник, владелец огромного завода Вагая, рассказывал мне, что лучшими рабочими на его заводе являются те, которые трудятся в гармонии с ритмом своих станков. он утверждает, что если рабочий будет трудиться в гармонии с ритмом своего станка, то не почувствует усталости до конца дня. Ведь станок это набор деталей, взаимодействующих согласно закону Божию. Если вы любите свой станок и хотите досконально его изучить, то должны знать, что у него есть свой ритм. Он одно целое с ритмом тела, нервов, души. Он согласуется с божественным ритмом, и вы можете работать на этом станке и не чувствовать усталости, если между ним и вами существует гармония. Есть свой ритм даже и в заводской печи, в пишущей машинке, в офисе, в автомобиле и в вашей работе. Поэтому для того, чтобы избежать усталости и постоянно чувствовать в себе энергию, ощутите неотъемлемый от всего этого ритм всемогущего Бога и всех его деяний. А для этого проведите сеанс физической релаксации. Затем приведите в состояние релаксации свой разум. Следуйте мыслями за этим процессом, отчетливо представляя, как ваша душа постепенно успокаивается, а затем превознесите следующую молитву. Боже милосердный, ты источник всей энергии. Ты источник энергии на солнце, в атоме, во всякой плоти, в кровотоке и в разуме. В настоящий момент я черпаю из тебя энергию, как из неиссякаемого источника. Затем научитесь верить в то, что получаете эту энергию Сохраняйте свою настроенность на бесконечное. Конечно, многие люди устают просто потому, что ничем не интересуются, ничто их сильно не беспокоит. Для некоторых безразлично, что происходит в мире и почему. Они ставят свои личные проблемы превыше всех катаклизмов в истории человечества. Ничто не имеет для них реального значения, кроме их собственных мелких неурядиц, желаний и ненависти. Они истощают свой организм, взвинчивая себя по поводу массы несущественных проблем, которые ровным счетом ничего не значат. Поэтому они и устают и даже наживают всякие болезни. Наивернейший способ избежать усталости это с головой погрузиться в такое дело, в которое вы глубоко верите. Один известный государственный деятель, который в течение одного дня семь раз произносил речи, все еще был полон неиссякаемой энергии. Почему вы не чувствуете усталости после семи публичных выступлений, спросил я? Потому что я верю абсолютно во все, что говорю, ответил он. Вот в чем секрет. Он всегда воодушевлен тем, что делает. Он выплескивается наружу, а поступая так, вы никогда не утратите энергию и жизнеспособность. Вы теряете энергию только в том случае, если жизнь становится скучной в вашем сознании. Ваш разум начинает скучать, и следовательно, устает от ничего не ничегонеделания. Вы не должны уставать. Заинтересуйтесь чем-нибудь. Увлекитесь каким-нибудь делом и погрузитесь в него с головой. Вылезьте из своей привычной оболочки. Станьте кем-то, сделайте что-то. Перестаньте сидеть и сокрушаться по поводу тех или иных событий. Читать газеты и вопрошать, почему они ничего не предпринимают. Человек, который идет и что-то делает, не чувствует усталости. Если у вас нет никаких приятных событий, то неудивительно, что вы устаете. Вы разрушаетесь, вы вырождаетесь, вы засыхаете на виноградной лозе. Чем больше вы погружаетесь во что-то более значительное, чем вы сами, тем больше у вас будет энергии. У вас не будет времени думать о себе и увязать в своих эмоциональных неурядицах. Для того, чтобы жить с постоянной энергией, необходимо исправить свои эмоциональные ошибки. Пока вы этого не сделаете, вы не сможете сохранять энергию достаточного для вас уровня. Покойный икнут Рокна. Один из величайших футбольных тренеров, когда-либо рождавшихся на американской земле, говорил, что футболист не может обладать достаточной энергией до тех пор, пока его эмоции не будут взяты под духовный контроль. В сущности, он пошел еще дальше, заявив, что не стал бы держать в своей команде человека, который не испытывал бы искреннего дружеского чувства каждому из своих товарищей. "Я должен выжать из человека наибольшую энергию", сказал он. "И понял, что этого нельзя сделать". Если он ненавидит другого человека, ненависть блокирует его энергию, и он не может обрести нормального состояния, пока не избавится от этого чувства и не выработает дружелюбного отношения. Люди, испытывающие недостаток энергии в той или иной степени, дезорганизованы своими глубоко сидящими фундаментальными эмоциональными и психологическими противоречиями. Иногда результаты этой дезорганизации очень существенны, но исцеление всегда возможно. Во время пребывания в Midwestern сити меня просили поговорить с человеком, который раньше был очень активным гражданином этой общины, а теперь страдал от острого спада жизнедеятельности. Его коллеги считали, что он перенес удар. Такое впечатление создавалось из-за его шаркающей неуверенной походки, странного летаргического состояния и полной отрешенности от тех видов деятельности, которым прежде он отдавал большую часть своего времени. Он часами уныло сидел в своем кресле и часто плакал. Во всем этом были видны симптомы нервного расстройства. Я устроил так, чтобы он пришел ко мне в отель в назначенное время. Дверь моего номера была открыта, и через нее мне был виден лифт. Я как раз случайно посмотрел в том направлении, когда двери лифта открылись, и этот человек неуверенной походкой пошел через холл. Казалось, что он вот-вот повалится, и все свидетельствовало о том, что у него едва хватает сил, чтобы преодолеть это расстояние. Я пригласил его сесть и вовлек в разговор, который хотя и был почти бесполезным, зато пролил некоторый свет на ситуацию, благодаря склонности собеседника жаловаться на свое состояние и на неспособность давать содержательные ответы на мои вопросы. Это явно происходило из-за его чрезмерного чувства жалости к себе. Когда я спросил его, хотел ли бы он поправиться, он посмотрел на меня взглядом крайне напряженным и даже трогательным. Его отчаяние выдал его ответ: Он сказал, что отдал бы все на свете за то, чтобы вернуть прежнюю энергию и интерес к жизни, которой раньше наслаждался. Я начал вытягивать из него некоторые факты, касающиеся его жизни и произошедших с ним событий. Все они были очень интимного характера, а многие из них так глубоко укоренились в его сознании, что для него как личности было чрезвычайно трудно избавиться от них. Они были связаны со старыми сложившимися в детстве отношениями и страхами, в большинстве своем основанными на взаимоотношениях матери и ребенка. Но немалое место занимали ситуации, связанные с чувством вины. Казалось, что с течением времени эти факторы накапливались подобно наносному песку вдоль русла реки. Прилив сил постепенно уменьшался, так что теперь вырабатывался лишь незначительный объем энергии. Разум этого человека находился в состоянии такого полного отупения, что активный мыслительный процесс казался совершенно невозможным. Я стал искать руководство свыше, и к вящему своему удивлению, вдруг оказался возле него с рукой, возложенной на его голову. Я молился, прося Бога исцелить этого человека, и вдруг почувствовал, будто через мою руку, покоившуюся на его голове, проходит некая сила. Должен заметить, что в моей руке нет никакой исцеляющей силы. Но время от времени человеческое существо используется в качестве передающего канала, и в данном случае очевидно, было именно это, так как вскоре этот человек посмотрел на меня с выражением высшего счастья и покоя на лице, а затем сказал простые слова: "Он был здесь, он прикоснулся ко мне. Я чувствую себя совсем другим человеком". Начиная с этого момента, его состояние здоровья стало быстро улучшаться, и в настоящее время он практически восстановил свою былую форму. И ко всему прочему, теперь обладает спокойной и твердой уверенностью, которой прежде у него не было. Очевидно зашлакованный канал в его личности, через который не могла пройти внутренняя сила, открылся благодаря вере, и свободный поток энергии снова потек в его организм. Факты, приведенные в этом рассказе, свидетельствуют о том, что подобные случаи исцеления имеют место, и что постепенное накапливание психологических факторов может перекрыть поток энергии. Далее следует подчеркнуть, что эти же самые факторы, восприимчивые веры, способны устранить их и таким образом заново открыть канал божественной энергии, находящейся внутри человека. Влияние чувства вины и страха на энергию человека открыто признается специалистами, занимающимися проблемами человеческой природы. Количество жизненно необходимых силы, требуемых для освобождения личности от чувства вины или страха или их комбинации, так велико, что часто для перезарядки жизненных функций остается лишь незначительная часть этой энергии. Истощение энергетических ресурсов, вызванное страхом или чувством вины, принимает такие размеры, что у человека остается мало сил, которые можно было бы приложить к работе. В результате человек быстро устает. Будучи неспособным удовлетворить все требования, которые налагают на него обязательства, он отступает, впадает в апатичное, тупое, безразличное состояние. И в сущности готов даже отказаться от всякой деятельности и пребывать в полудремотном, вялом, расслабленном состоянии. Один психиатр порекомендовал своему пациенту-бизнесмену обратиться ко мне. Оказалось, что этот пациент, всегда считавшийся человеком честным и строгих моральных принципов, вступил в связь с замужней женщиной. Он пытался порвать эти отношения, но встретил сопротивление со стороны своей партнерши, обвинивший его в непорядочности, несмотря на то, что он искренне умолял ее покончить с этим и позволить ему вернуться к прежнему состоянию респектабельности, она стала угрожать ему, говоря, что может открыть своему мужу эти выходки, если он будет настаивать на своем желании порвать их отношения. Пациент понимал, что реакция мужа на эту ситуацию может быть самой неожиданной, и что в итоге он, возможно, потеряет свой престиж в глазах общества. А он привык к тому, что его считали образцовым гражданином и ценил свое высокое положение. И вот в результате испытываемого им страха разоблачения и чувства вины он утратил всякую способность спать или хотя бы давать себе полноценный отдых. А так как это продолжалось уже в течение двух или трех месяцев, у него начался резкий спад энергии, и он не имел достаточно жизненных сил, чтобы эффективно выполнять свою работу. Ввиду того, что некоторые важные дела оставались незаконченными, ситуация начала становиться серьезной. Когда психиатр предложил этому бизнесмену повидаться со мной священником по поводу его бессонницы, он запротестовал, говоря, что нет такого способа, которым священник мог бы исправить состояние, вызывающее бессонницу, и что наоборот, он считает, что только профессиональный врач может обеспечить ему эффективное лечение. Когда он высказал свое отношение ко мне, я просто спросил его, как он предполагает уснуть, если держит около себя двух очень надоедливых и неприятных партнерш, с которыми пытается заснуть. "Партнёрш?" воскликнул он с удивлением. "У меня нет никаких партнёрш". "Есть, есть", сказал я. "И во всем мире нет никого, кто смог бы спать с этими двумя по одной с каждого боку". "Что вы хотите этим сказать?" спросил он. И я ответил: Каждую ночь вы стараетесь уснуть между боязнью с одного боку и виной с другого. Вы пытаетесь совершить невозможный подвиг. Неважно, сколько таблеток снотворного вы принимаете, а я полагаю, что вы уже приняли изрядную порцию таких таблеток. Они не оказывают на вас никакого действия. Причина этого в том, что они не могут достичь глубинных уровней вашего разума, где берет свое начало ваша бессонница, высасывающая из вас энергию. Вы должны вырвать с корнем страх и чувство вины до того, как потеряете всякую способность спать вообще, так же как и восстановить свои силы. Мы начали бороться со страхом разоблачения с помощью простой уловки, заключавшейся в том, что он мысленно готовил себя к встрече с любыми последствиями результата совершаемого им правильного шага, заключавшегося, разумеется, в разрыве этих любовных отношений. Я уверил его, что какой бы шаг он ни предпринял, он будет правильным и даст положительный результат. Никто никогда не ошибается, поступая правильно. Я побудил его передать это дело в руки Господа и просто поступить по совести, предоставив в исход дела Богу. Он так и сделал, но без внутреннего трепета, правда, но очень искренне. Женщина, с которой он был в связи, либо в силу своего практицизма, либо под действием неожиданного проявления ее собственной лучшей половины души, либо из опасения огласки интимных дел отпустила его. Чувство же вины было преодолено путём поисков прощения у Бога, а если это сделано искренне, то от этого уже не отрекаются. И наш пациент достиг на своем пути желанной остановки и освобождения. Удивительным было то, как после избавления его разума от этого двойного груза, его личность снова начала свою нормальную деятельность. Он снова обрел способность нормально спать, покой и новые силы. К нему быстро вернулась была энергия. Он стал более мудрым и благодарным человеком, способным достойно выполнять все свои обычные обязанности. Нередкой причиной потери энергии является и обыденность. Неизменность однообразия и непрерывная череда одних и тех же обязанностей притупляют свежее восприятие, которое необходимо человеку для того, чтобы успешно выполнять свою работу. Точно так же, как выдыхается спортсмен так и обычный человек, какой бы он ни занимал положение, переживает периоды истощения и полной потери сил. Когда разум пребывает в таком состоянии, для того, чтобы справиться с затруднением, которое данный человек прежде преодолевал сравнительно легко, потребуется значительно больший расход энергии. В результате на это тратятся чрезмерные жизненные силы, необходимые для обеспечения физических усилий, и при этом человек часто теряет всю свою хватку и все способности. В качестве средства решения проблемы при подобном состоянии разума можно привести метод, использованный одним видным бизнесменом, президентом совета попечителей при одном из университетов. Преподаватель этого учебного заведения, ранее считавшийся выдающейся личностью и пользовавшийся невероятной популярностью, начал вдруг терять свои удивительные способности к преподаванию и умение заинтересовывать студентов. И это было приговором как со стороны студентов, так и члена совета попечителей. либо этот преподаватель должен восстановить свои прежние способности, энтузиазм и умение вызывать интерес к своему предмету, либо они вынуждены будут заменить его другим специалистам. Последнее предложение не нашло всеобщей поддержки по той причине, что в памяти все еще сохранялись впечатления о тех блестящих лекций, которые он в течение ряда лет читал до того, как стали угасать его способности. Сославшись на вышесказанное, президент совета попечителей попросил этого преподавателя зайти к нему в кабинет, где и объявил о решении совета дать ему шестимесячный отпуск с оплатой всех расходов и выплатой полной зарплаты. Но было поставлено одно условие: он должен был поехать в какое-нибудь подходящее место отдыха и дать себе возможность полностью восстановить свои силы и энергию. Президент предложил ему воспользоваться коттеджем, который он приобрел в пустынной местности, и поставил при этом любопытные условия – не брать с собой никаких книг, кроме одной Библии. Он посоветовал преподавателю в качестве ежедневной программы совершать пешие прогулки, удить рыбу и выполнять кое-какую физическую работу в саду, а также ежедневно читать Библию с таким расчетом, чтобы прочесть ее трижды за эти шесть месяцев. Далее он посоветовал ему заучить на память как можно больше стихов из Библии с целью насыщения разума великими словами и идеями, содержащимися в книге книг. Под конец президент сказал: "Я уверен, что если вы проведете полгода вдали от города, занимаясь рубкой дров, вскапыванием земли, чтением Библии и ловлей рыбы в глубоких озерах, то станете новым человеком". Преподаватель принял это удивительное предложение. Он приспособился к этому, в корне отличавшемуся от его обычного образу жизни, с большей легкостью, чем он сам или кто-либо из знавших его людей мог ожидать. Действительно, он был очень удивлен, обнаружив, что это ему нравится. После того, как преподаватель приноровился к активной сельской жизни, он заметил, что она имеет для него невероятную привлекательность. Какое-то время он скучал по своим образованным коллегам и чтению книг, но возвращаясь постепенно к Библии, своей единственной книге, Он и сам того не заметил, как она целиком поглотила его, и к своему величайшему удивлению обнаружил, что она содержит в себе целую библиотеку. На ее страницах он нашел веру, покой и силу. Через полгода он стал другим человеком. Теперь мой знакомый бизнесмен рассказывает мне, что этот преподаватель стал, как он выразился, человеком непреодолимой силы. Ушло чувство усталости, вернулась прежняя энергия, сила бьет через край. появился новый вкус к жизни